Если это так, то, возможно, в Париже попросту не поверили, что Германия готовится наступать на Париж, нарушив нейтралитет Бельгии и Люксембурга. Но другой наш историк, Шацилло, тоже пишет с большой уверенностью, но совсем не то, что его коллега. План Шлиффена даже приблизительно не был известен русскому командованию. Где истина истории, а где правда историков. А случилось вот что. Дабы повести русскую разведку по заведомо ложному пути, Мольтке-младший и сам император Вильгельм II разработали фальшивый план Шлиффена, который немецкая агентура и подбросила в кабинет российского генштаба. Так возник лживый меморандум о распределении боевых сил Германии в предстоящей войне. Но, как ни старались его авторы, утаить истинный смысл плана Шлиффена все равно... Через потину вранья проступило то главное, чего не могли упрятать немецкие лжестратеги. Обмануть российский генштаб не удалось. Нашлись на берегах Невы умники, которые, едва взглянув на меморандум, сразу же заявили, документ поддельный. Спрашивается, к чему этот преднамеренный пафос... словно желающие излишне убедить нас в достоверности, тут нашему брату предстоит немало потрудиться, чтобы из груды вранья извлечь талику истины. Офицерами генштаба была проделана колоссальная работа, схожая со скрупулезной работой реставраторов старых картин. Аккуратно снимая верхний слой красок, русские специалисты восстанавливали первоначальную живопись самого мастера Шлиффена. Теперь позволительно думать, даже не имея на руках подлинного плана Шлиффена, русский генштаб отлично знал его содержание. Он уже предчувствовал ударную силу внезапных блицкригов в будущем, от Кайзера до Гитлера. Конечно, к 1941 году многое в планах Германии изменилось, но оставалось главное — вероломство, нападение. его потрясающая внезапность и в горькое лето начало Великой Отечественной войны. Мы, глотая пыль на дорогах нашего отступления, даже не поминали Шлиффена, зато мы хорошо помнили, чем закончил Наполеон. Беспощадной историей для него был уготовлен далекий остров Святой Елены, а для генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля Продолжатели дела Шлиффена была заранее крепко скручена петля в Нюрнберге. Конец первой книги. Август 1987 года. Читал Вячеслав Герасимов.